Тринадцатое. Всегда просите рекомендации. Почему продавцы этого не делают, я никогда не узнаю. Но у меня есть своя теория. Потому что нас учат продавать. Нас учат давить на клиентов. Нас учат заключать сделки. Когда мы получаем деньги от клиента? feeling Oh, that's done. And we might even be thinking, well, I roughed him up a little bit, and I don't want to call him again. Возможно, вы думаете, ну, я был немного агрессивен, наверное, ему не стоит больше перезвонить. Теперь вы должны изменить свое мышление. Now you're not sell. Теперь вы не будете больше продавать. Help buy. Вы будете помогать людям покупать. Be easy and for you. Вы должны собирать рекомендации. Это должно стать простым и нормальным делом. Every time I close a sale. Каждый раз, когда я заключаю сделку, a of days, через несколько дней, I call the back я звоню клиенту снова для проверки, как они делают. для того чтобы посмотреть, как у них идут дела. Later, Через пару недель. Я снова звоню. Для того чтобы узнать, какой у них прогресс. И именно в этот момент я прошу рекомендации. Я спрашиваю, может быть, у них есть друзья, с которыми они могут меня познакомить. Какие-то друзья, которым я смогу помочь. И в большинстве случаев. The time, the say, sure, John, no клиент говорит, конечно. However, there's a couple of rules here not to forget. Но здесь нельзя забывать о нескольких правилах. When give you a referral, you thank Когда они дают вам рекомендации, вы должны поблагодарить их. And follow up. И следить за тем, как продвигаются дела. For example. Например. You give me a referral. Кто-то мне пересылает клиента. I call that referral. Я звоню ему. Then I call you. А потом перезваниваю тому, кто его прислал. Thank you for helping me out. Большое спасибо, что помогли мне. Я рассказываю ему о том, как продвигается мое общение с его клиентом. That's their relationship. Это их отношение. They want to know what's going on with it. Они хотят узнать, как там продвигаются дела. Another thing that I think is important with referrals. Еще что нужно помнить здесь? Is offer the customer a gift. Вы можете предложить клиенту подарок. Give them part of your commission. Может быть даже часть своих комиссионных. Give them a finder's fee. Может быть какую-нибудь плату за поиск клиента. There's nothing wrong with that. нет ничего плохого. It doesn't have to be big. Эти деньги не должны быть большими. It does have to be но они не должны быть символическими. Это показывает, что вы заботитесь о нем. One more thing. И еще одна вещь. Don't just get one не надо получать одну рекомендацию. Get several. Don't call one time and forget about Не надо звонить ему один раз и забывать о нем. Most customers, if they like you, большинство клиентов, если вы им нравитесь, and you a good relationship with them, если вы построили с ними правильные отношения, will consistently give you referrals. будут постоянно давать вам рекомендации. If you just ask, если вы просто попросите.